Среди причин, по которым Артём не покидал пост штатного журналиста газеты Энский вестник, можно было выделить две основных: любовь к журналистике как к искусству и отсутствие каких-либо альтернатив в самом Энске. В более крупные города он не рвался совершенно намеренно, справедливо полагая, что никому там не понадобится. Да и вряд ли бы там прижился после сонного Энска. в которой все новости приходили с опозданием. Сам вестник представлял собой печатное издание в 6 листов на бумаге нехорошего качества, выходившее раз в 2 недели. Самые крупные новости, как водится, помещались на первом листе аккурат под крупно набранным названием. Последнюю часть газеты занимали объявления, некрологи и поздравления, и в середине части можно было найти произведения Артёма который буквально из пальца умудрялся высасывать сюжеты, и что греха таить, иногда немного приверал. Ну как немного. Энск был тихим городком, мирно дрейфовавшим где-то на отшибе горизонта событий, и чтобы немного встряхнуть его безмитежное бытие, Артём сочинял новости с кричащими заголовками. За спиртованная мыш укусила учника. Далее следовало две колонки материала о собственной мыши, которая так, не к стати, ожила на уроке биологии и выпрыгнув из пол-литровой банки, прокусила палец некого И 16 лет отроду. Был проведён ряд мероприятий по спасению жизни пострадавшего, а мышь незамедлительно поймали и сожгли. Горело, говорят, отлично, как факел. Ибо проспиртовано была буквально насквозь. В доме висельника была найдена кукла из зубов. Артём цеплялся порой за сюжеты действительно имевшие место, был такой действительно один из множества сдешних пьяниц, который жил в доме на отшибе. Сам Энск состоял преимущественно из кирпичных домов в 3 или 5 этажей, но на окраинах ещё встречались деревенские дома на одну семью. В таком-то доме и нашли свисавшего с чердачных стропил покойника. который в силу собственной не нужности, как при жизни, так и после смерти, провесел там никак не меньше полугода. Зимой замерз и весел там наверняка весь покрывшийся инеем, а как пришла весна, а за ней и лето, и крыша нагрелась, заявила себе дурным запахом. Артём, отличавшийся крайней степенью любопытства в сочетании с назойливостью, побывал и там, сделал несколько фотографий. Однако Гловред в печать их не пропустил, расстроенный Артём приукрасил текст как мог, особенно расторавшись в описании прибитой к тем же стропилам куколки из дерюги, которая была якобы набита в самделишными человеческими зубами. Само собой все жители Энска знали, а если не знали, то как минимум подозревали о том, что материалы, подписанные Мазуровым А, содержат в себе немного правды. Однако самозабвенно обсуждали новые материалы. Самые преданные фанаты делали подборки из наиболее жутко получившихся историй, из них затем вырастали целые папки, ходившие из рук в руки. Оплодовитый автор Артём строчил ещё. Однако была у него мечта, как почти у каждого человека, и Артём был в состоянии её исполнить, чего себе мог позволить уже не каждый. А мечтал он дать такой материал, которая обеспечил бы ему кресло главного редактора, например. А это уже возможность вывести Вестник на более качественный уровень. Скажем, бумагу получше, до да страниц побольше, возможно, даже с цветными фотографиями. В этом месте Артём с тоской вспоминал кадры с Вестником, но с обычными выдумками. Материал мечты никак не сочетался. И в округе ничего, вот беда, не происходило, так что жил Артём в ожидании, когда же подвернется тот самый сюжет, который обеспечит ему билетик в более или менее удовлетворительное будущее. Но время шло, Энские его окрестности продолжали спать, и ничего увлекательнее пьяной поножовщины у магазинчика двадцать четыре на семь здесь не происходило. Артём рыскал по друзьям и их знакомым, собирал всевозможные сплетни и слухи, пытаясь уцепиться хоть за что-то. На полицеровскую премию рассчитывать не приходилось. Артём, хоть и тот ещё выдумщик, не был лишён вполне сибериалистичного взгляда на мир, и среди подвластной ему в взгляду обыденной реальности наконец подвернулось кое-что подходящее. Детский дом стоял в паре десятков километров от границы Энска, чуть в отдалении от шоссе. Нужно было свернуть на грунтовую дорогу, где после дождей всегда скапливалась вода в колеях и ямах. После 10 минут тряски, вызывающей слабость даже в самых подготовленных желудках, лес расступался и открывал взгляду низенький бетонный забор, поставленный больше для обозначения границ территории, нежели как препятствие. За ним тянулся закатанный в давно растрескавшийся асфальт дворик, пучки зелёного сорняка произрастали из трещин густыми щётками, и полоска вытоптанного газона с качелями и косой каруселью. Чуть поодаль располагались три парника и огород. Калитка была приоткрыта, жест обозначающий здесь не гостеприимство, а скорее безразличие к тому, что всякий может войти и выйти. И побитая непогодой табличка с надписью: Детский дом номер 14. Никакая там не радость и не солнышко. Артём прямо так и написал затем в свой черновик. Никто не обратил внимания на подъехавший к самым воротам автомобиль. Никто не выглянул из окон, чтобы приветствовать гостей. Апатия, безразличие, покорное смирение перед завтрашним днем и надежда на то, что он не будет хуже, чем предыдущий. Дом номер четырнадцать имеет значительное сходство с давно заброшенным бараком, нежели жилым помещением, где играют и учатся дети. Сложенный из серых панелей, он слепо щурится за шторенными окнами, которые даже в этот солнечный день кажутся глухими и темными. Не удивлюсь, если последних несколько лет сюда не ступала нога человека, и дом давно пустует. Хлопнув дверью старенькой шестёрке, Артём огляделся по сторонам, испытывая некоторую растерянность. Написать о проблемах детского учреждения, которое финансировалось из неведомых источников и явно недостаточно, судя по всеобщей ветхости, дело благое, но Он ожидал увидеть хотя бы птток играющих во дворе или там пропалывающих огород детей, пусть даже курящих на крыльце воспитателей, но никак не глухую пустоту, нарушаемую только звуками окружающего леса. Давно проржавевшие петли калитки взвизгнули на чистоте неприемлемой для человеческого уха, поморщившись Артём вошёл во двор и решительно направился прямо к крыльцу. Мысленно он переваривал полученные на ходу впечатления в удобоваримый текст, который затем оживёт на бумаге. Хруст песка на асфальте, шорох травы, хлопает оторванный край плёнки на парнике. Раскрашенные ступени крыльца и перила, до близко выглаженные тысячами прикосновений. На перилах что-то ярко блестит, пуская в глаза солнечных зайчиков. Артём пощурился и, подойдя ближе, нашёл источник блеска. Пару крупных осколков бутылочного стекла. Одно было коричневым, возможно, от пива. Другое зелёным. Источником послужила бутыль от воды минеральной, столовой. Он поднял коричневое стёклышко и зачем-то поглядел сквозь него на солнце, рискуя обжечь сетчатку. Не твоё не трогай! У Грима просепел чей-то голос. Вздрогнув, Артём едва не выронил стекляшку. Сквозь прутья перил на него недобро смотрел ребёнок. Казенная короткая стрижка, выленившая от солнца и множества стирок футболка царапина на носу. Подтянувшись, он с ловкостью мартышки сгреб оба стекла в руку и вновь спрыгнул обратно на асфальт. Не буду, покаялся Артём. Дом оказался не таким уж заброшенным. По крайней мере по своему наполнению, вид-то у него по-прежнему был ветхий. Мальчик не ответил, тщательно протерев оба стеклышка полой футболки, он сунул их в карман тренировочных штанов и уставился на Артема в оба глаза. Я Артём, поспешил представиться тот. Представитель газеты «Нский вестник». Буду писать материал об этом доме. Обитатель дома номер 14 моргнул. Личность Артёма у него явно интереса не вызывала. Не спеша, он вновь извлёк из кармана зелёное стекло и посмотрел сквозь него на Артёма. Тот предстал для него в виде зелёном и от того, наверное, смешном, потому что мальчик вдруг растянул губы в не очень красивой улыбке и сменил гнев на милость. Ладно, пиши. Меня Василий зовут. Только через коричневое смотреть, больше не надо, а то насмотришься разного. Проводишь меня к кому-нибудь из старших. Попросил Артём, оглядывая Василия и стремительно удерживая в памяти первые впечатления от его появления, и не удержался от вопроса: "И почему нельзя смотреть через коричневое стекло?" Василий ответил не сразу. Обстоятельно уложил своё сокровище обратно в карман. Затем прокашлялся и обогнув крыльцо, направился к дверям дома. Заговорил он только когда открыл двери и сделал шаг внутрь. Потому что через коричневое стекло показывает некоторые вещи, зелёные показывают всё так, как оно есть. Пришлось удовлетвориться именно этим объяснением. Официально Зоя Львовна числится как старший воспитатель, однако де-факто она выполняет все виды работ который успевает сделать в течение дня, ведь штат работников в доме сильно ограничен. Вот и приходится брать на себя дополнительные обязанности за зарплату в 4.000, деньги которых не хватает даже на оплату коммунальных платежей. Если не я, то кто? вздыхая, говорит Зоя Львовна о своей работе. Здесь Артём вынужденно приукрасил действительность Потому что Зоэль Вовна в действительности встретила его яростным ураганом и натиском, одновременно требуя ответа за скудное финансирование и извиняясь за непрезентабельную внешность как самого дома, так и его воспитанников. "На вот, гляди, так и пизданёшься, прости, Господи, костей не соберёшь". Подцепив ногой пласт вытоптанного до коричневой основы линолеума, пояснила Зоэль Вовна: Так, вот гвоздями по краю прибьём, только не держит ни хрена. Алёна Никитична, дай чуть-чуть нос себе не разбила, запнулась о край. Артём черкнул в блокноте пару строк карандашом. Холо светили одна за другой несколько вспышек фотоаппарата. За пару часов Зоя Львовна провела для Артёма небольшую экскурсию по обоим этажам учреждения. Сводила в подвал, показала лужу стоячей воды на полу, которая натекла из труб. Дальше повела на кухню. насквозь пропахшую варёной капустой и тряпками. Следом учебный класс, комнаты детей. Детей здесь было на удивление немного. Комната отдыха. Везде разруха и запустение. И дети, бледные и нездоровые на вид, подозрительно тихие. То ли в честь приезда Артёма, то ли не было у них сил на шумные игры. Для себя Артём всегда представлял деддомовцев более подвижными. Всё же дети есть дети, но с этими что-то было не то. А здесь вот помидоры, капустку себе вырастим, картошку, гордо завершила Зоя Львовна, демонстрируя Артёму последнюю достопримечательность. В лесу грибы и ягоды по осени собираем, но не хватает, конечно, чтоб вызгнили там все сволочи проклятые. Она пригрозила в небо кулаком. На ночь Артёму предложили место в одной из пустующих спален. Стопанное бельё, сквозняки дующие из щелей в окнах, скрипучая кровать с панцерной сеткой, как в больнице. Подумав немного, он не стал снимать футболку, чтобы хоть немного сохранить тепло, и укутавшись в тонкое одеяло, принялся прощёлкивать сделанные за день на мельницу фотографии. С безжалостной точностью аппарат запечатлел штукатурку, слезающую со стен мокрыми пластами, обруганный Зои ль вовный кусок линолеума в коридоре и опасную трещину в потолке актового зала, который ныне использовался больше как склад. И, конечно, фотографии воспитанников. Дети, дети и ещё раз дети. Количеством всего около 30. Каждый ребёнок худой и бледный, каждый со взрослой тоской в глазах, и каждый со своей маленькой причудой. Помимо Василия и его подручных стёкол, состоялось также знакомство с Никитой, Машей, Аней, Вячеславом. Одна мастерила кукол из сухих куриных костей и травы, другая каждый прошедший день отмечала точкой на стене за кроватью. Артём постеснялся спросить, что будет, когда стена закончится. Были дети, которые собирали отбитые ручки от чашек, и другие, которые могли часами следить за полётом птиц. Артём пролистал фотографии от конца к началу, потом обратно, пока не заметил кое-что. На практически каждой фотографии на заднем плане можно было увидеть девочку. И у девочки не было лица. У девочки не было лица, и в первый миг Артём принял это за дефект фотографии. Возможно, девочка шевельнулась в этот момент, и дешёвая мыльница смазала черты, но просмотрев фотографии ещё раз, он был вынужден признать, что фотоаппарат тут ни причём. Лица не было. Руки, ноги, ситцевое платье в горошек. Все понятно, но гладкая кожа, где на голове у людей находятся естественные отверстия, это уже было не здорово. В комнате, будто бы стало холоднее, чем прежде. Поежившийся Артем замотался в кусья дивала так плотно, как мог, и постарался уснуть за одно, выкинув из сознания зловещих девочек. Постепенно он переключился на мысли о пишущейся статье и с тем уснул. Зоя Львовна, сколько всего детей живет в доме? спросил Артём утром. Двадцать восемь, ответила женщина. Ты ж вчера их всех видел. Вот они все здесь, никого не пропустила. А девочка у вас тут есть такая, маленькая в платье с довольно невыразительным лицом. В описании Артем замялся, но потом сумел выкрутиться. Но в целом запоминающаяся внешность. Зоя Львовна посмотрела на него странно. Коричневое стекло. Вздохнула она наконец. Артем в первый миг обрадовался, мол, она поняла, о ком речь. Потом и задачился. Ну да, брал осколок, на солнце поглядел. Не надо было, не надо было. Это звалась Зоя Львовна Эхом и на глазах постарела тут же. Приметила она тебя, вот не сообразила я, старая. Отводить тебя нужно было сразу. С другой стороны, лишние руки нам не помешают в огородчике. Линолеум тот же прибить. Кто приметил-то? Заубался Артём. Какие руки? Вы чего в самом деле? Я, конечно, искренне надеюсь на то, что после моей статьи Харанка её имя Точно не слышала, продолжала воспитательница. Лица на ней и нет. Увидел ее? Пиши, пропала домой не вернешься. Да как это не вернусь-то? Занервничал Артем. Вот сейчас пойду в машину сяду и поеду. Спасибо вам, конечно, за гостеприимство. И сделал шаг назад, сообразив вдруг, что Зоя Львовна с большой долей вероятности попросту сошла с ума. Возраст, работа, нервная обстановка, опять же. Детишки один друг от другого страннее. Всегда она здесь была и всегда будет. Дом-то здесь, когда построили на перекосяк, всё с первых дней пошло, а потом закрыли. Монотонно продолжала она свой рассказ. О того, что случилось, не воротить. Ты в зелёное это стекло посмотри, когда обратно пойдёшь, и всё понятно станет. Артём не нашёл, что ответить на это. и направился к выходу. Два стеклянных осколка лежали на перилах крыльца, отбрасывая весёлые солнечные брызги. Владельца их нигде видно не было, на всякий случай оглядевшись, Артём взял двумя пальцами зелёное стёклышко и, вздохнув, поднёс к глазу. В зале том зелёным светом мире всё было хорошо и ладно. С исключением большой проломленной ямы в прогнивших досках крыльца Артём, чувствуя слабость в коленях, шагнул вперёд и заглянул осторожно. Там лежал он сам, с нехорошо свёрнутой на бок шеей. Бумага из блокнота рассыпалась веером вокруг. Вокруг помутневших глаз роились мухи. Артём выронила осколок и отшатнулся. В сущности, стекло больше не было нужно, чтобы понимать, как всё на самом деле. На крыше припаркованной за воротами машины сидела харанка, девочка без лица. На Артёма она явно видела без всякого труда и весело помахала ему рукой.